Эпилог. 19 июня 1389 года. Москва. Война закончилась, на всех границах империи установился мир. Ну, насколько это вообще возможно. Дмитрий же ехал домой, в Москву, чтобы просто отдохнуть, выспаться и заняться рутиной в теплой ламповой атмосфере, потому как все соседи после серии военных конфликтов 1386 года 1388 -го годов были крайне покладисты и понятливы, никому не хотелось получить свою порцию нажористых трендюлей, причем быстрых и резких. Но совсем уж спокойным финал этой истории не получился. В Москве среди прочих делегаций, прибежавших засвидетельствовать свое почтение с засосом в десны, были и гости издания. Да не просто так, а во главе с самой королевой Маргаритой. Маргарита, 1353-1412 годы. Королева датская, норвежская и шведская. Она была первой, кто смог объединить всю Скандинавию под рукой одного монарха. Отличалась стремлением избегать войн и решать все вопросы на переговорах. «Зачем ты приехала? Ты же выгнала моего посла». С легким раздражением произнес Дмитрий, когда королева в порядке очереди добилась аудиенции. Он специально не давал ей преимуществ, указывая на свое отношение и общее неодобрение совершенным поступкам. Я ошиблась? Поджав губы, произнесла она. Твой сын умер, пожав плечами, заметил Дмитрий после небольшой паузы. Боюсь, что тебе нечего предложить. Я могу... Предложить себя. С огромным трудом произнесла Маргарита, покраснев и замявшись. «Вот это поворот!» — сказал Дмитрий и невольно потянулся к затылку. «Тебя заставили?» «Нет», — чуть помолчав, произнесла она. «Тогда почему?» «Если я стану твоей женой, всякие волнения аристократии в Дании, и Норвегии и Швеции прекратятся. Никто не рискнет выступать против тебя. Эти прохвосты боятся тебя, а это значит, мои земли будут ждать покой». Они измождены постоянной борьбой, а при тебе и пираты притихнут, и Ганза станет сговорчивой, как никогда. — Ты жертвуешь собой ради подданных? — Почему же сразу жертвую? — повела бровью Маргарита и очень многозначительно улыбнулась. — Если бы ты был мне противен, поверь, я бы не приехала сюда. Дмитрий улыбнулся в ответ. — Умная и красивая женщина. — Да, в отличие от Анны, это была жгуче рыжий. Но это только придавало ей шарма и сексуальности.